Особенно надрывалась Акбара. Она оголосила, как баба на кладбище, и Гулюмкан вспоминала, как сама она оголосила и билась головой о стены, когда погиб на перевале Эрназар. Ее охватила невыносимая тоска, и ей стоило немалых усилий, чтобы сдержаться и не рассказать Бустону, о чем думала и что чувствовала она в эти минуты.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 Это был сам Бостон Уркунчиев верхом на дон Кулюки. Неожиданное появление Бостона неприятно удивило Базарбая, настолько неприятно, что он отложил в сторону седло и решил дождаться своего соседа-недруга.